Не смей, нецо, положи ко мне! Не смей! О, Ах, дядюшка, куда? защити меня! другой мой, что, что такое? Какое злодеяние! Сердце мое трепещет Ой, пропала моя голубая О, Злодеи! Идучи сюда, вижу множество людей Которые, подхватя ее под руки Несмотря на сопротивление И крик сводят уже с крыльца К корреке! Вот мой избавитель Друг, О, друг мой! Боссом скажи куда вести хотели? Или как со злодейкой учится мой батюшка? Ой, сейчас. Какая я госпожа в доме? Сидеть, а, а, чужой погрозит. Ну что? Мы ни во что. За людей приниматься. Живые и не то Злодеяние, которому я сам, свидетель, даёт право вам как дяде, а вам как жениху... Она... Да, как жениху, требовать от правительства, чтоб сделанная ей обида наказана была всею строгостью законов. Сейчас представлю её перед суд как нарушительницу гражданского спокойства. Батюшки, виноват Муж и сын батюшки, не могли виновата. не иметь участия в злодеянии. Виновата. Виновата. Без вины а -а -а. Ах, я собачья дочь! Виновата. Что я наделала? Виновата. Что я наделала? Русь, сестра! Хорошую было шутку! Мама, что это? Все наши... На коленях. Ах, мои батюшки, повинную голову меч не сечёт. Мой грех, не губите меня. Софёшка, мать ты моя родная, прости меня. Умилосердись надо мною и над бедными сиротами. Сестра! В своем ли ты уме? Молчи, скотине! Бог даст тебе Молчи. благополучие и с дорогим женихом твоим. Что тебе в голове моей? Дядюшка, и я мое оскорбление. Софьюшка, Забывай. душа моя. Правда. Батюшка, <свят> <свят> <свят> прости ты меня грешную, ведь я человек. Не ангел Знаю, ты, знаю, ты, что человеку ты, нельзя ты, быть ангелом батюшка, Да и не надобно ты, быть и, и чертом ты, Эй, И преступление, и раскаяние в ней Презрение достоин Сури, ваша малейшая жалоба Ваше одно слово перед правительством И уж спасти ее нельзя Не ты, хочу ничей погибели ты, ты, ты. Я Прости. ее прощаю Простила Простил. Ах, батюшка! Батюшка! Ну теперь-то дам я зорю канальям, своим людям. Теперь-то я всех переберу по одиночке. Теперь-то допытаюсь, кто из рук её выпустил. Нет мошенники. Нет воры. Век не прощу. Не прощу этой насмешки. А за что вы хотите наказывать людей ваших? Ах, батюшка, это что за вопрос? Разве я не властна и в своих людях? А, вы считаете себя вправе драться, тогда, когда вам вздумается. А. Да разве дворянин неволен поколотить слугу, когда а. захочет? А. Когда захочет? А. Да что за охота? Их, прямой ты, скотинин! Нет, сударыня, тиранствовать никто не неволен. Неволен. Творянин, когда захочет, и слуги высечь неволен. Тихо. Да на что ж данном указ о вольности творянства? Мастерица толковать указы. Извольте насмехаться. А я теперь же всех с головы на голову... Постановитесь, и... сударыня. <кхем> Господин Простаков...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 Как? Новая беда! Ну, вот до чего мы тоже! За что? Пад... Батюшка? Ну, правда, что да? я в своем доме, Какого? госпожа... Госпожа бесчеловечная, которая злонравия в благоучрежденном государстве терпимо быть а? не может! Подите! От кого это, батюшка? Горе взяло! О, грустно! Доберутся, да эдак и всякий скотинин может попасть под опеку. Уберусь я отсюда, по-добро, по-здорову. По теряю, совсем погибаю. Ну, я шел было к тебе добиться толку, жених... Э да вот он. А -а -а. Так и мне и делать здесь нечего. Ха -ха. Кибитку вправо. Дай... Дай ступай к своим свиньям. Не забудь, однако ж, повестить всем скотиньиным, чему они подвержены. Как друзей не остеречь? Повещу им, забудь. чтобы они людей побольше любили. Или б, по крайней мере, ну, хоть не трогали им.